Глава 27. Все три ноутбука Бредшоу были открыты. С помощью первого она должна была связаться с отделом анализа тяжких преступлений. На втором попеременно вспыхивал то Google, то какие-то ее заметки. Третий отображал поисковую систему, недоступную пониманию По. Может быть она имела отношение к Даркнету. Надо дозаправить генератор, подумал По. Брэд Шоу заняла все розетки, а ураган Венди приближался. Прежде чем связаться с детективом-инспектором Стефани Флинн, мы можем подвести итоги всему, что нам известно, по...» «Хорошая идея. Уж лучше было обговорить это сейчас, чем при Боссе». «Ты думаешь, Джаред и Элизабет Китон что-то планируют сообща?» «Да, но понял я это не так давно» и в рамках этого плана они инсценировали смерть Элизабет», — По кивнул. Но что-то пошло не так, и Джаред Киттон был признан виновным в ее убийстве. По пожал плечами. «Я был на суде. Он определенно не ожидал, что попадет в тюрьму. Но по неизвестным причинам им пришлось ждать шесть лет, прежде чем Элизабет смогла вернуться и доказать, что ее не убили». По ничего не ответил. «Теперь, когда Тилли произнесла эти слова вслух, они показались ему еще неправдоподобнее. И теперь она вновь пропала», — подытожила Брэдшоу. «Похоже, да». «И это было еще до того, как ты узнал о странностях в ее анализе крови», — По кивнул. Брэдшоу на него. «Тогда нам лучше начать побыстрее», «У нас впереди их очень много». «Их?» «Вопросов, По. У нас впереди очень много вопросов». Брэдшоу была права. Большое количество вопросов требовало большого поиска данных. А имея правильные данные, Брэдшоу могла бы найти ответ практически на что угодно. На мой взгляд, есть пять основных вопросов и ряд второстепенных. «Есть прямой и есть косвенный путь к получению необходимой нам информации. Что-то я могу найти сейчас, на что-то понадобится разрешение, а что-то мы сможем найти только сами». По устроился поудобнее, взял блокнот. «Жги». Брэдшоу подняла палец. «Нам надо знать, где была Элизабет Китон эти шесть лет». «Согласен». Нам надо знать, где она сейчас, в том же самом месте или в другом. Упомелькнула мысль, что если ее убежище подходило для того, чтобы скрываться там шесть лет, оно подошло бы и для того, чтобы провести там еще несколько дней, но он ничего не сказал. Третье. Китон мог до этого затаить на тебя обиду. Иными словами, ваши пути пересекались до расследования. Об этом пони подумал. Вряд ли такое было возможно, но и сбрасывать вариант со счетов не стоило. За годы своей работы он, сам того не желая, насолил многим людям. Вполне возможно, что среди них был и Джаред Китон. Брэдшоу подняла четвертый палец. «Что могло быть для них настолько важно, что они добровольно пожертвовали шестью годами жизни?» «И пятый вопрос. Замешан ли здесь кто-нибудь еще?» Покивнул. Ему и самому казалось, что в заговоре участвуют не только китаны. Для Элизабет передавать сообщение отцу в тюрьму было бы слишком рискованно. Телефонные разговоры записывались, почта перехватывалась. Гораздо удобнее было бы, если бы связующим звеном выступил кто-то третий. «Нам нужны записи из тюрьмы». «Решил он. Кто навещал Китона? С кем он разговаривал? Кто приносил ему передачи?» «И я не могу получить к этим записям доступ», — пожаловалась Брэдшоу. «Мне нужно разрешение». «Вот зачем тебе конференция со Стеф?» Брэдшоу кивнула. По почти не сомневался, что спустя несколько минут после того, как она получила его сообщение «Тилли у меня проблемы», Брэд Шоу сопоставила то, что ей уже было известно из их видеоконференции, электронных писем и сообщений, и анализировала с помощью своих блестящих интеллектуальных способностей. Вполне возможно, она уже придумала и несколько сценариев, для каждого из которых выстроила план действий. Вот почему Тилли требовалась видеоконференция. Ее планы действий непременно включали доступ к тюремным записям Китона. И число этих записей было просто невероятным. Тюремная служба Ее Величества была настоящим левиафаном. В каждой из тюрем, где какое-то время находился Китон, было зарегистрировано несколько наборов записей. Офицеры крыла, личные офицеры, дисциплина – Секретная служба безопасности, образование, подготовка, работа, финансы заключенных, работа с правонарушителями, медицина. Список можно было продолжать бесконечно. Чудовищный поток информации. Но Брэдшоу большие объемы данных только радовали. Чем больше выборка, тем точнее анализ. Она как-то уже говорила об этом. «Дайте ей достаточно правильных данных», И она сможет найти закономерность в чем угодно. Это было не пустое бахвальство, по своими глазами видел, как она управляется. И поскольку никто другой не стал бы таким заниматься, это был новаторский подход. Все остальные послушно велись на то, что им впаривал Китон. Значит, первыми, получив ценные сведения, По и Брэдшоу получили бы возможность действовать в соответствии с ними прежде чем кто-нибудь другой все испортит. «Интересно», — подумал По, «что еще успела сделать Брэдшоу с тех пор, как покинула Хэмпшир? Она уже добилась большего, чем он. Но тут ему в голову пришла одна мысль, которая, конечно, никогда не пришла бы в голову Брэдшоу. Нам нужно учесть еще один момент, Силли. Поправив очки на носу, та терпеливо ждала. Огромный фактор сопротивления — эго Джареда Китона. Брэдшоу открыла новый файл, напечатала «эго». Китон устроен не так, как все остальные. Ему мало осознавать себя выигравшим. Ему нужно еще, чтобы его враги осознали себя проигравшими. Не сомневаюсь, что именно поэтому он и не мог удержаться от этих своих намеков. Его «эго». Вот что станет нашим мощнейшим оружием против него. Брэдшоу ввела в какую-то программу длинный ряд цифр и букв. По видел строки кода, отраженные в ее очках. Назовем это исключением из правил По. Именно так я и собирался это назвать. Брэдшоу ухмыльнулась. В том, что Бредшоу заявилась к нему так рано, были и плюсы. Теперь он мог заняться утром тем, что планировал сделать днем – закупкой провизии, чтобы пережить ураган в Энди и визит своей странной гостью вегетарианки Начало было хорошее. Во всяком случае, так считала Брэдшоу. Подозрительное количество данных уже было записано в программу ее собственной разработки. Брэдшоу отказалась использовать «Холмс-2», Второе воплощение системы крупных расследований Министерства внутренних дел. Программное обеспечение, необходимое полиции для работы с любыми сложными делами. «Какой смысл в огромной базе данных, если она не может анализировать и прогнозировать?» – удивлялась она. По присутствовал при ее разговоре с разработчиком «Холмс-2» и видел, как бедолага робко пытается возражать – но ухмылка Брэдшоу едва не довела его до слез. Она сказала, что тюремные записи Китона понадобятся ей примерно через полтора часа. По решил, что успеет сходить за покупками и вернуться к тому времени, как начнется конференция с Флинн. Он показал Брэдшоу список покупок и попросил дописать то, что она считает нужным. Она дописывала подозрительно долго. Добравшись на квадроцикле до Шап-Уэллса, По взял на прокат машину и поехал в супермаркет Бутс. Обычно он покупал зелень и мясо в деревне, но увидев то, что требовалось Брэдшоу, понял, что ему нужно что-то посерьезнее. Он представил себе реакцию знакомого зеленщика на список, посреди которого вдруг появляются гранаты и кункваты. Фруктово-овощной отдел Бутса представлял собой рыночный прилавок, и По пришлось расспрашивать татуированного продавца, где что находится. Фруктами дело не ограничилось, и после вопросов о том, есть ли у них в наличии чечевица Пьюи, органические цельнозерновые макароны и тофу, По просто оторвал ту половину списка, что дописала Брэдшоу отдал продавцу и велел встретиться с ним у прилавка мясника. Прочитав написанное, продавец ухмыльнулся. «Сегодня вечером кого-то балуют». «А можно без идиотских комментариев», — буркнул По. Все это действовало ему на нервы, и он не сомневался, что очень полезная для здоровья дрянь, что заказала Брэдшоу, ему точно не понравится». Его настроение улучшилось, стоило ему добраться до великолепного мясного отдела. Он решил порадовать себя восхитительным мраморным стейком рибай, пополнить запасы бекона, кровяной колбасы и камберлендских сосисок. Когда татуированный продавец принес ему плетеную корзину, доверху забитую непонятной едой, подал ему двухфунтовую монету и извинился за грубость. «Да ладно, забей, приятель». Продавец взглянул на корзину, полную богатой клетчаткой еды, и вновь на По. Туалетная бумага вон там. Когда По вернулся в Хэрдвик Крофт, Брэдшоу уже не печатала, а сидела, высоко подняв ноги, за чашкой зеленого чая, и смотрела на ютубе кулинарные шоу. Если конкретнее, кулинарные шоу с Джародом Китоном.